Место службы Афганистан После окончания Омского общего общевойскового командного училища в июле 1982 года я получил назначение в Туркестанский военный округ. Так как мне вручили заграничный паспорт, стало ясно. Место предстоящей службы – Демократическая республика Афганистан. Месяц отпуска пролетел незаметно, и вот снова радостная встреча с товарищами. Всех, кто ехал служить за границу, собрали в училище, где вручали предписания Прощальный вечер пролетел незаметно. Спать не ложились, не могли наговориться. И вот начались проводы с Омского железнодорожного вокзала. Кто-то ехал служить в Германию, кто-то в Монголию, Венгрию, Чехословакию. Ну а я в Афганистан. Двое с половиной суток тащился поезд от Омска до Ташкента. Перед Алма-Атою впервые в жизни увидел горы, разглядывал с любопытством, не представляя, что в недалеком будущем будет очень тоскливо от подобных пейзажей. 30 августа. Прибыл в Ташкент. Бюро пропусков штаба округа встретил Юру Рыжкова, однокашника с третьего взвода. Поднялись вместе в управление кадров, оба получаем назначение в войсковую часть Полевая почта 89933 Нам разъяснили, что это 860-й отдельный мотострелковый полк, который дислоцируется в Гойраде-Файзабад, под Ахшанской провинцией. Кадровик все уши прожужжал о том, как замечательно нам будет служить в этом полку. Для чего? Мы, выпускники прославленного училища, воспитаны в духе старой офицерской школы. Куда родина направит, там и будем служить. Готовы к любым трудностям и испытаниям. Появился червячок сомнения, не попроситься ли в другую часть. Но пришла здравая мысль. Приедем, увидим. Закончив все дела, во второй половине дня решили перекусить. Рядом находится ресторан Сайхо Хат». Когда вошли, в нашему узору предстало удивительное зрелище. В ресторане одни офицеры и прапорщики, ну еще женщины. Почему-то казалось, что все они представительницы одной, самой древней профессии. Смешение всех существующих форм одежды. Парадная, повседневная, полевая, полшерстяная и бумажные комбинезоны танковые, черные, песочные, голубые, летчиков. Есть даже некоторые товарищи в горной робе, обутые в альпинистские ботинки с трикониями. Играет ансамбль, и перед каждой песней микрофон звучат объявления. Для воинов-десантников, возвращающихся из Афганистана, звучит эта песня. Капитану Иванову, возвращающимся из Афгана, мы дарим эту песню. Для офицеров Эннского полка, возвращающихся в Афганистан, прозвучит эта песня. И так далее. Естественно, за это бросают деньги. Чувствуется, доход музыканты получают неплохой. Пообедали, выпили по 100 граммов и, взяв такси, поехали на пересыльный пункт. Первое, что пришло в голову при виде сарая, в котором стояли двухъярусные армейские койки без матрасов, ночлежка из пьесы Горького на дне. То ли казарма какая-то старая, то ли склад какой раньше был. В общем, полный... Вокруг почти все пьют. Вспоминаются есенинские стихи. Снова пьют здесь, дерутся и плачут. Поют песни с хмельным надрывом, пляшут, кому-то бьют морду. Наверное, из-за дела. Кто-то, перебрав, рыгает, кто-то рассказывает о своих подвигах, кто-то рыдает в пьяной истерике. И так почти до утра. 31 августа. Подняли рано. Некоторые не ложились вообще. Многие страдают с похмелья, но мужественно терпят. Загрузились в пазик и выехали на военный аэродром Тузель. Здесь нужно пройти таможенный досмотр и паспортный контроль. Досмотр все проходят по-разному. Меня спросили, первый раз? Первый. Проходи. Можно было пронести все, что угодно. Но так как мы были проинструктированы и в училище, и в штабе округа, то более двух бутылок водки с собой не догадались прихватить. У товарищей с помятыми лицами просили предъявить багаж для осмотра. И не дай бог находилась бутылка, превышающая норму. Главное национальное богатство можно было пронести в желудке, но не в багаже, чем многие пользовались, у кого сколько сил хватит. Некоторых отводили в комнату личного досмотра, где обыскивали по полной программе с раздеванием, отрыванием каблуков, скрытием консервных банок, выдавливанием зубной пасты из тюбиков и ведь находили спрятанные деньги. В отстойнике, в ожидании вылета каких только историй на эту тему не наслушаешься. Бросились в глаза, что никто не поможет женщинам, их достаточно много, поднести тяжелые чемоданы. но Вопросы типа «Где же рыцари?» Кривые ухмылки и полные игнорирование Чекистки. Ловлю краю уха чей-то возглас. Зато тех девушек, женщин, которые едут из Афганистана, в буквальном смысле носят на руках. Ну вот, все закончилось. Загрузились в Ил-76. Большинство самостоятельно, некоторые с помощью товарищей. Взлетаем. Налетела грусть. Все-таки расстаемся с родиной. Удастся ли вернуться? Ташкент показался таким родным городом. Часа через полтора самолет начинает резкое снижение. Такое ощущение, что пикируем. Как потом объяснили, подобная экстремальная посадка производится в целях безопасности. Меньше шансов быть сбитым. Посадка произведена, самолет заруливает на стоянку. Глохнут двигатели, открывается рампа, и мы попадаем в пекло. Такое ощущение, будто ты вошел в парилку, где только что ковшек поддали на каменку. Раскаленное небо, раскаленная земля, все дышит зноем. Кругом горы, горы, пыль по щиколотку. Все вокруг, как на цементном заводе, покрыто пылью. Земля потрескалась от жары. У рам стоят два прапорщика, словно сошедшие с экрана американского вестерна ковбои Прокаленные солнцем лица, лихо заломленные панамы, выгоревшие ХБ, на плечах автоматы со спаренными, перевязанными лентой магазинами. Мужественные парни, настоящие боевики. Это прапорщики с пересылки, куда они нас в скором времени и доставили. Отдали предписание, продовольственные аттестаты, получили инструктаж, устроились. Перевели часы на местное время, на полтора часа вперед Московского. Порядка здесь намного больше, чем в Ташкенте. Получили даже постельное белье, позавтракали. В палатках духота, воды нет. Это величайшее благо для здешних мест, завозят три раза в день. Хватает на два часа, пить невозможно, настолько сильно хлорировано. Для тех, кому пришло время убытия в своей части, звучат объявления по громкоговорителю. Он почти не умолкает. Сидя в курилке, наблюдаем, как заходит на посадку МиГ-21. Садится как-то неуверенно. При посадке вдруг переворачивается и загорается. Позднее прошла информация, что летчик погиб. Вокруг периодически внезапно начинается какая-то стрельба и также внезапно заканчивается. Так прошел первый день пребывания на афганской земле. 1 сентября. Наконец-то дошла очередь до нас. Уже после обеда громкоговоритель вещает лейтенантам Орлову и Рыжкову прибыть в штаб для получения документов. В очередной раз получаем предписание, продовольственные аттестаты и нас вывозят на аэродром. Файзабад путь лежит через Кундуз и вскоре туда летит Ан-26. Минут через 40 приземляемся на Кундузском аэродроме. Самолет встречает множество военных. Объятия, радостные встречи. Один из прапорщиков спрашивает, есть ли кто на Файзабад. Отзываемся и идем через взлетную полосу в расположение роты материального обеспечения полка. Она находится в Кундузе. Здесь же файзабадская пересылка для убывающих с полка и пребывающих в полк. Она представляет собой землянку, где впервые располагаемся с комфортом. Приятно после палящего солнца отдохнуть в прохладе. Для нас тут же накрывают стол, подают ужин. Расспрашиваем про полк, подходит еще один прапорщик и начинаются рассказы. Неделю назад в полк была большая колонна по доставке грузов. Подорвались танк и БРМ, боевая разведывательная машина. Несколько человек погибли. Нас ненавязчиво раскручивать на водку. Юра достает одну. Я не поддался. Берегу. Выпили, еще поговорили и легли отдыхать. 2 сентября. Сегодня на Файзабад летят вертушки. Так здесь называют вертолеты. Пара Ми-8 везет почту и что-то еще. Договариваемся, садимся. Минут через 40-50 приземляемся в файзабадском аэропорту. Нас встречают. Точнее, не нас, а вертолеты. Здесь все прибывшие вертолеты кто-то встречает. Сегодня честь выпала почтальону. А может быть, должность он называется как-то по-другому. Автомобиль ЗИЛ-157, в народе называется Мурмон, подкатывает к трапу, перегружает мешки с почтой, еще какой-то груз. Забираемся в кузов и едем в полк. А вот он. Через речку стоит, рукой подать. Но по дороге километра 2. Если смотреть сверху, то полк располагается как бы на полуострове. Река, как чай, делает здесь петлю, омывая расположение полка с трех сторон. Переезжаем бурную речку по мостику без перил. На въезде стоят постаменты с БМП и БРДМ. Между ними металлическая конструкция в виде арки, украшенная лозунгами, плакатами. Справа КПП. Краем глаза заметил в правой кормовой двери БМП аккуратное, словно тонким сверлом сделанное отверстие от кумулятивной струи противотанковой гранаты. Нас высаживают у штаба полка, представляющего собой небольшой щитовой домик. Представились командиру полка. Полковник Артюнян, типичный выходец с Кавказа, пышные усы, украшающие его лицо, только подчеркивали это. Удивительно по-доброму можно сказать, по-отечески, с нами поговорил, пригласил заместителей, познакомил. Не оказалось только начальника штаба находился в отпуске. После беседы с командиром зашли в строевую часть. Я был здесь назначен в пятую, Юра Рыжков в четвертую роту. После этого нам было предложено представиться командованию батальона штаб второго батальона нас проводили офицеры, собравшиеся у штаба. Прибытие новых людей – значительное событие в жизни полка. И по этому поводу собралась целая группа офицеров и прапорщиков. Сработало сарафанное радио. Знакомимся на ходу. Штаб представляет собой обыкновенную палатку УСТ, унифицированную санитарно-технической. Командир батальона майор Масловский Высокий, крепкого телосложения, немного развязный, этакая белокурая бестия. Начальник штаба капитан Ильин. Строгий, подтянутый, весь такой уставной, чувствуется военная косточка. Замполит майор Икамасов и зампотех майор Санников. Пока никакого впечатления не произвели. После недолгой беседы, где нам было рассказано о традициях батальона, о том, что второй батальон воюющий, участвует во всех боевых выходах, мы были переданы командиром рот для дальнейшего знакомства. Правда, перед этим я, помню наставление училищных офицеров, предложил вечером представиться по случаю прибытия в славный боевой батальон, что и было принято на ура. Познакомился с офицерами роты. Командир — капитан Глушаков Виталий. Чувствуется умный, грамотный офицер, служит здесь около года, замполит Яковлев Володя и единственный на данный момент командир третьего взвода Мещеряков, Валера. Чуть больше года. Проводили меня в офицерское общежитие, модуль сборно щитовой по сути, фанерный домик. Располагаюсь, мне выделена койка, расставляю чемоданы, развешиваю форму. Часов 18 начинают собираться гости, офицеры и прапорщики. Прапорщиков трое. Юра Танкевич, старший техник шестой роты. Костя Бутов, старший техник нашей роты и техник по вооружению батальона Коля Рудникевич. Примечательная личность. по два метра ростом, здоровенный, энергичный, оказывается всего лишь на неделю раньше прибыл. Вечер начался торжественно. Наши три бутылки были разлиты человек на двадцать. Комбат сказал доброе слово о вливании свежей крови в офицерский состав второго батальона и понеслось. На стол была брошена Панама, который буквально через пару минут была заполнена чеками внешпосылторга. Оказывается, в полку есть несколько точек, где в любое время дня и ночи можно приобрести водку, правда по цене, превышающей ее номинальную стоимость раз в 5 а если учитывать курс чека к рублю, то раз в 10 Водкой торгуют, Командир третьей минометной батареи, капитан, казначей полка, прапорщик, начальник офицерской столовой, вольнонаемная женщина. Вот уж воистину, кому война, а кому мать родна. Выполнить почетную обязанность вызвался Сергей Рябов, командир взвода шестой роты. Ёж, Еж, Ёжик, как его называют. Я решил составить ему компанию. Афганская ночь, в метре ничего не видно, как будто в комнате без окон выключили свет. Такие возникли у меня ощущения. Чуть ли не на каждом шагу слышится. 100 2, 100 3, 100 5. Это такая система пароля здесь. На сегодня установлено 7. То есть нужно ответить недостающую цифру до 7. Но серёга ориентируется уверенно, и минут через 20 мы с ящиком водки возвращаемся в модуль. Я считал себя крепким в отношении спиртного. Тем не менее сломался в час ночи. Народ гудел до трех, и то потому, что шестая рота в пять утра уходила на боевую задачу. Начальник штаба оказался единственным, кто не пьет водку вообще. Весь вечер потягивал минеральную воду. 3 сентября. Утром представили личному составу роты. Расположение роты представляет собой две палатки ОСБ, унифицированный санитарно-барачные. Каждый человек на 50 для проживания. Одну палатку сб где находится кладовая, бытовая комната и канцелярия, погребок для питьевой воды и курилку. Немного в отдалении, в палатке УСТ огорожены колючие проволоки, комната для хранения оружия. Познакомился со взводом. По штату со мной 21 человек, на лицо 18, двое в командировке. В батальоне первый взвод в шутку прозвали иностранным легионом, потому что служат представители 12 национальностей. Во взводе 6 пулеметов Калашникова ПК, да еще нештатный автоматический гранатомет АГС-17. Очень мощное вооружение. Заместитель командира взвода Борис Сычев, ровесник 1960 года рождения, награжден орденом Красной Звезды. Через месяц увольняется, смотрит недоверчиво. Во взводе еще двое увольняются осенью, оба раненые, награжденные, сейчас работает на строительстве офицерской столовой, демберский аккорд. А пока столовая располагается за штабом нашего батальона и тоже в палатке. Получил экипировку ХБ, оружие. Правда, вместо ботинок с высокими берцами выдали солдатские парадные ботинки. Ногам легко и удобно, а как в горах, посмотрим. Вернулась шестая рота. За Файзабадом нарвались на душманов, был бой. Но, слава богу, вернулись без потерь. Костя Чурин, командир первого взвода, выпрыгивая из БМП, ударился копчиком о камень, передвигается с трудом, его подначивает, а он злится, подробности боя рассказывает с юмором. Вечером снова был праздник, только водки было мало, зато браги местного производства сколько хочешь. Местные умельцы приспособили для ее изготовления 100-литровый бак из пака, полевой автомобильной кухни. Рецепт простой, кипяченая вода, сахар, дрожжи. Сегодня третий день, как была поставлена, и уже дошла. Об этом мне рассказал Рябов Сергей, с которым мы живем в одной комнате, и у нас рядышком находятся койки. С ним у меня с первого дня установились дружеские отношения. 4 сентября. Сегодня парк-хозяйственный день. До обеда работаем в парке боевых машин, после обеда баня. Проверил БМП, новенькие. Они только что пришли в полк с последней колонны БМП-1ПГ. Таких в полку больше нет. На них навешаны стальные бортовые краны, прикрывающие и поддерживающие катки. Над ними металлические полосы на удалении сантиметра 3 что они позволят пробить борт из ДШК. Да и струю кумулятивную разобьет. Усилен днище под механиком-водителем и командиром. Но, думаю, чисто символически. Потому что дополнительная стальная плита толщиной в 2 см, размером 40 на 40 см, крепящаяся на болтах, защитить может только морально. На башне установлен станок для крепления АГС-17. Вот и все отличия от БМП-1. Пообщался с механиками-водителями, бросил из глаза, что это особая каста неприкасаемых. Занимается только своим делом. Если все на машине в порядке, могут и вздремнуть в десанте. Надеюсь, что это правильно. После обеда пошли в баню. Она построена на берегу речки. Представляет собой прилепившуюся к крутому берегу на повороте кокчи каменной постройку из дикого камня. Рядом ДДА. Дезинфекционная душевая установка. Автомобиль на базе ГАЗ-66. Короче, армейская баня. Которая забирает воду из речки, нагревает ее и подает в палатку. Или, как в нашем случае стационарные, сложенные из камня помещения. Внутри моечный зал, человек на 30. Правда, сосков всего восемь Парилка с каменкой и бассейном. Каменка раскалена, температура под 100 градусов. Вода в бассейне ледяная. После парилки так здорово окунуться, жить сразу становится веселее. Парилка, бассейн, парилка, бассейн, мойка. Это я выдержал такой процесс. А некоторые раз по пять-по шесть залезали в парилку, у кого сколько здоровья хватит. После бани, как говорил Великий Суворов, продай последнюю рубаху. Ничего не продали, но вышли. 5 сентября, воскресенье. Как ни странно, но в полку проводится спортивный праздник, как будто не покидал родное училище. Подъем переворотом, кросс один километр, сто метров только не бежали. Я в батальоне прибежал третьим. Первым был капитан Ильин, как оказалось, кандидат мастера спорта по офицерскому многоборию Вторым — Женя Жаворонков. Командир шестой роты с ним всю дистанцию боролся, но пару секунд проиграл. После этого пошли искупались, вода ледяная. Холдом прямо обжигает, зато и бодрости прибавляет. На речке хорошо, но нужно готовиться к занятиям. Дело время потехи час. Сел за конспекты, их к завтрашнему дню нужно написать 8 штук. 6 и 8 сентября. Занятие, занятие, занятие. Понедельник начался со строевой подготовки. Жара, не могу выдержать питьевой режим, часто пью родниковую воду. Благо родников здесь несколько, холодная, чистейшая, очень вкусная вода. А тварь из верблюжьей колючки, своеобразный привкус. Но, говорят, жару лучший вариант. Ничего не помогает, а все выпитое тут же выходит потом. И еще сильнее мучает жажда. Старшие товарищи дают рекомендации, днем вообще нельзя пить. В крайнем случае горло прополоскать. Волю напиться можно только вечером, но пока силы воли не хватает. Рядом с полком сразу за колючей проволокой маленький полигон. Только вышел за ворот 2 КПП директрисы БМП. Пушечные цели изображают корпуса БТР и БМП, подбитые или подорвавшиеся когда-то. Пулеметные, стандартные, установлен на подъемниках. появляется согласно курсу стрельб. Справа от директрисы войсковое стрельбище. За ним танкодром. Я в училище всегда стрелял прилично. Редко на хорошо, в основном на отлично. Но здесь... Наводчики-операторы короткую остановку делают на 2-3 секунды вместо 10 положенных по курсу. И в цель. В пехоте почти каждая смена стреляет на отлично. Механики-водители все отлично возят. Норматив по скорости почти вдвое перекрывают. Некоторые еще жалуются, мол, двигатель не тянет. Я восхищен. Все как в Советском Союзе. Строевая, физическая, стрельба, вождение. Защита от оружия массового поражения, тактическая подготовка. А где же боевые действия, борьба с врагами? Собирался ведь на войну, и жизнь готов отдать за Родину, а тут... В роте ежемесячно выпускается стен газета, а в каждом взводе боевые листки. Но в них ничего не пишется об участии в боях. Ерунда какая-то. Ни о чем под строгим контролем замполитов. С меня требует наличие планов конспектов, Правильно оформленный журнал боевой подготовки взвода. Соблюдение расписания занятий. Куда попал?